Глава одиннадцатая. Макс вздохнул, словно готовился к непростому разговору. «Ты только не волнуйся», — предупредил он. Я хмыкнула. «Так обычно говорят целители, а потом сообщают, что завтра у тебя отвалится какая-нибудь часть тела», — проворчала я. Макс засмеялся. «Об этом можешь не волноваться. Пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем с тебя начнет сыпаться песок». Пошутил он и продолжил уже серьезнее. «Давай начнем сначала». «Но хочу предупредить. Людей, как и драконов, невозможно загнать под стандарт. Мы не фабричные изделия, а живые существа, у которых есть индивидуальность и отличительные черты. Поэтому и магия может проявляться у них иначе, чем описано в учебнике». «Вот теперь я точно уверена, что сейчас ты скажешь мне какую-нибудь гадость», заявила я. Но ну, технически так и есть», признался Макс. Обычно стихийную магию не относят к темной или светлой. Она природная, а значит нейтральная. Все зависит от дракона или человека, который ее применяет. Но есть исключения. Макс говорил очень осторожно, тщательно подбирая слова. Наверное, боялся меня напугать или обидеть. Использование стихийной магии истощает дракона, а людей и подавно. Чем больше колдуешь, тем слабее становишься. И в конечном счете можно даже умереть. «Но есть маленький процент тех, с кем этого не происходит. Наоборот, чем активнее они используют магию, тем сильнее становятся. То есть как бы питают сами себя», — Рассказал Макс. «Кстати, чаще всего подобное происходит со стихией огня. Но сейчас это не важно. Главное — последствия. А они обычно плачевные. Сила таких магов растет, как и соблазн стать еще могущественнее. И в итоге они сходят с ума». «Сеет разрушение и смерть, поэтому подобную способность относят к темной магии». Мне потребовалось время, чтобы переварить слова Макса. Выходит, я влипла по-крупному. Мало того, что во мне проснулась неуправляемая стихия, так я еще оказалась темным магом. Похоже, когда боги раздавали везение, про меня просто забыли. То есть мне бесполезно здесь учиться, потому что меня все равно арестуют и посадят под замок? Спросила я. «Нет». — По крайней мере, если не будешь болтать об этом на каждом шагу, — ответил рыжий дракон. — А ты, — уточнила я, — разве ты не должен сообщить об этом ректору? — Я вообще никому ничего не должен, — фыркнул Макс, — и не собираюсь тебя закладывать. Я обещал тебе помочь, и сдержу свое слово. — Каким образом? — мне хотелось верить клятве рыжего дракона, хотя это было непросто. — Вот мы и перешли к главному, — радостно сообщил он. «Именно об этом я собирался тебе рассказать с самого начала». Макс выпрямился и принял строгий вид, явно пародируя ректора, чем вызвал у меня улыбку. «Если говорить кратко, то тебе очень повезло со мной», — с торжественным видом объявил он. «Я поняла это еще тот момент, когда ты исполнял эротический драконий танец», — усмехнулась я. «И этим заслужил твои аплодисменты», — напомнил Макс. Я кивнула, не собираясь отказываться от недавней похвалы. «Первая удача состоит в том, что я не только целитель, но и управляю стихией Земли». Пока я не понимала, почему должна этому радоваться, и дракон пояснил. «Всем известно, что Земля — это начало-начал», — с водушевлением сказал он. «Жизнь рождается из Земли, и после смерти в нее же возвращается. Это самая сильная и самая спокойная стихия. Она не склоняется перед ветром, может погасить пламя и направить воду в нужное русло». «Поэтому для украшения других стихий Земля подходит лучше всего». «Так, хорошо!» — кивнула я, следуя за его мыслью. «В магической науке считается, что стихии с противоположным зарядом гасят друг друга», — рассказал Макс. «Ты управляешь огнем, воздух питает пламя, поэтому тебе лучше держаться подальше от воздушников», — предупредил дракон. «Погасить огонь способны вода и земля». Но вечно жадное пламя и постоянно меняющаяся вода могут вступить в противостояние и случится взрыв. При таком раскладе нужны опытные маги со спокойным характером, что явно не про нас. Поэтому тебе лучше всего подойдет непоколебимая земля. А значит, я могу стать для тебя идеальным громоотводом. Я снова сделала паузу, обдумывая сказанное. То есть, если я выйду из себя, ты сможешь меня успокоить? Уточнила я. Макс кивнул. «Но как ты это сделаешь?» — снова спросила я, пока не понимая механизма нашей совместной работы. Макс ответил без всякого смущения. «Через телесное взаимодействие». «Чего?» — возмутилась я. «Ну, ты, например, могла бы меня поцеловать», — предложил Макс. А увидев, что я сделала лицо кирпичом, добавил. «От одного поцелуя ты не умрешь». «Зато ты легко можешь умереть», — привразила я. Макс изобразил удивление. «А мне в детстве рассказывали, что первый поцелуй любви может развеять тёмные чары и спасти от смерти». «Выходят, обманули доверчивого ребенка. Он картинно шмыгнул носом, будто я только что разбила все его надежды. Я закатила глаза. «О какой любви может идти речь?» – возмутилась я. «И не надо притворяться, будто ты до сих пор ни с кем не целовался». Макс снова изобразил обиду. «Как ты можешь думать обо мне так плохо?» – воскликнул он. «Да, и невероятно красив, очень умён, реально обаятелен, наделен множеством талантов, галантен и обходителен, а девушки просто сходят по мне с ума. Но это еще не делает меня каким-то распутником». Я закатила глаза. «Если лекция закончена, я пойду на обед», — сообщила я и направилась к выходу. Макс не стал меня останавливать. Вместо этого он крикнул. «Однажды ты все таки меня поцелуешь». Я ничего не ответила и вышла из тренировочного зала.